Молчаливые собаки опасны. Ей всегда хотелось иметь собаку. Живое существо, как символ взросления и ответственности, которые еще только зарождаются в юном человеке. Но, как это чаще всего бывает, мнение родителей становится основополагающим, а требовать желаемое дано далеко не всем. Маленькая Варя, наверное, не смогла бы доходчиво объяснить, почему в ней созрело это желание, Оно не было подсмотрено у одноклассников или во дворе. Все произошло в один момент, когда она увидела старый мультфильм «Варежка», в котором девочка выгуливала рукавичку вместо щенка и разговаривала с ней, словно с живой псинкой. Вот и у Вари был такой живой хвостатый друг, подаренный подругой матери, кажется, на ее трехлетие. Именно этому плюшевому барбосу Варя доверяла свои секреты И прижимала по ночам к себе его теплый меховой бочок. Ее одиночество, сдобренное вечной занятостью и суровостью матери, остро нуждалось в разделении и навязчивой идее обрести поддержку. Мультяшные девочки в итоге купили собаку, а Варе нет. Она росла с мыслью, что вот-вот и сама сделает себе такой подарок. Но все время находились какие-то препятствия, до сих пор звучавшие материнским голосом, Сначала обзаведись своим домом и делай, что хочешь. Себя прокорми. А если блохи? На ветеринарах разоришься. Есть время гулять? А если под машину попадет?» Каждая эта фраза камнем падала на чашу весов, и Варя все больше убеждалась в том, что ответственность — тяжелый груз, нести который ей пока не по силам. Даже квартирная хозяйка перед тем, как подписать договор о найме — Первым делом сообщила Варя, что никаких животных в квартире быть не должно. Хотя Варя ни словом об этом не обмолвилась. Но в тот момент она так остро ощутила неизбывную тоску по несуществующей собаке, что едва не расплакалась. Быть может, заведя нас самого простого дворового щенка, с ней бы не случилась эта пошлая связь с Разумовым. Ведь он терпеть не мог всякую живность, а уж собак тем более. Говорил, что они воняют и гадят, дерут мебель и писают в ботинке и при каждом удобном случае норовят вцепиться в руку. А хуже всего, что все время лают и мешают. Все это он произносил полушутя полусерьезно, но каждый раз Варя вздрагивала от его слов, будто он мог читать ее мысли. Это в определенной степени добавляло Олегу очков, ведь он казался ей таким опытным, знающим, И представительным. Однако, как ни крути, а жизнь рядом с таким человеком получилась бы совсем не такой, о какой она на самом деле мечтала. Как говорится, умная мысля приходит опасля. Ведь вместо того, чтобы выполнять свои желания, учиться быть взрослой и ответственной, она поддалась привычному образу мыслей и почти растеряла свой жизненный запал. А в этом глухом месте перед ней вдруг раскрылись ворота в новый мир в котором она встретила самого желанного мужчину на свете. Такого, что у нее таяло сердце и вырастали крылья за спиной. Такого, что при взгляде на него начинало мягко пульсировать в животе и невыносимо, совершенно невыносимо хотелось раствориться в своих чувствах без остатка. И ко всей этой удушающей нежности прилагался черный пес, вероятно, больной, с блохами, и неистребимым желанием постоянно что-нибудь грызть. И внезапно Варе представилось, как она ходит с ним к ветеринару, моет ему лапы и чистит уши, покупает резиновую утку и маслы в мясном магазине, как этот пес встречает ее с работы, и они идут по осеннему парку, высунув язык, пес несется по аллее и ныряет в горы желтых листьев, а она стоит под зонтиком и ждет. Она точно знает, что сейчас из-за поворота появится Егор Столетов, завидя его черный пес с радостным лаем кинется ему навстречу, и вареное сердце станет таким огромным от оглушающего счастья, что ей будет совершенно все равно, что подумают о ней прохожие. Потому что она тоже побежит к нему, чтобы повиснуть на его шее и жадно целовать его упрямые губы и кричать: во всеуслышание: Я люблю тебя! Это были прекрасные мечты. Ради которых и стоило жить. Даже если им никогда не суждено было сбыться. И за них следовало бороться. Не отдам. Набатом взорвалось в ее голове. Но с каждым мгновением внутренний голос становился все тише, как и ее ускользающее сознание. Ноги и руки совершенно онемели, голова напоминала пустой шар и действительность теперь представала перед Варей в виде коротких ослепляющих вспышек фотокамеры. Последние силы покидали ее, и ничего поделать с этим Варвара уже не могла. Тот, кого она пыталась удержать, явно оказался более подготовлен. В темном зимнем комбинезоне из специальной ткани, под которым, скорее всего, было надето термобелье и высокие лыжные ботинки, этот человек был экипирован согласно погоде. В отличие от Вари, у которой уже кровь застывала в венах. Она даже не сразу сообразила, что руки ее сами собой разъезжаются в стороны. И как бы она ни пыталась вернуть их на место, ничего не получалось. Варя бы вгрызлась в ткань комбинезона зубами, но не смогла даже открыть рот. То, что она еще стояла на ногах, ей самой казалось чудом. Но чудеса закончились в тот самый миг, когда преступник, почувствовав слабину, и И, согнув ноги в коленях, пнул ее в грудь. Словно подкошенная, Варвара охнула и упала навзничь. Сквозь сдавливающая ее со всех сторон забытье, она успела увидеть, как поднимаются в темную высь языки пламени. И там, в этом ночном небе, сейчас отчетливо горели две ярких звезды. Егорушка, любимый, прости меня. Прежде чем потерять сознание,. Сквозь невообразимый грохот Варвара услышала надсадный лай черного пса. Ее пса. А потом все померкло, и Варя провалилась в жуткую ледяную бездну, в которую так боялась упасть.